двести девяносто второе. Матери огни йоги. Пространство высших измерений не знает расстояний в земном понимании этого слова. Там близко то, на что устремены мысли сердца. Мысль мне временно и быстрота ее поверх измеряемой скорости. Где мысль, там и сознание. Если мысль устремена к чему-то или кому-то, то т о ч а с же сознание переносится к объекту устремлений. Потому там человек окружает себя тем, к чему тяготеют сердце и желания, хотящий быть с отцами и с ними пребывает, хотящий быть с владыкой с ним, а ведет мысль.